На той стороне лужайки из-за дома мелькнула вспышка и раздался треск пистолетного выстрела. Полицейские, прячутся за деревьями, бросились в расцепную, как перепуганные кочки Один из них выстрелил в домик. Послышался звон стекла и женский трик. В некоторых домиках начал загораться свет, из окон на лужайку падали блики. Я заметил между деревьями силуэт воровато-крадущейся приземистой широкоплечей фигуры. Это был Борг.